Тогда. Он не мог удерживать её вечно. Он не отходил от неё несколько суток, каялся, оправдывался, но она не слышала ни слова или не хотела слышать. Глеб стоял на балконе и смотрел вниз на узкую ленту дороги. Раньше по этой трассе он спешил домой, где его ждала Галя, а теперь она ушла и больше никогда не вернётся. Он затушил сигарету и вошёл в комнату. В квартире всё было по-прежнему: мебель, посуда, полотенца на вешалке возле раковины. Галя не взяла ничего, кроме своей одежды. Но квартира стала пустой и унылой, как старое заброшенное кладбище. Каждую ночь, укладываясь в постель, Глеб представлял, что он ложится в глубокую, сырую могилу. Каждую ночь он снова и снова хоронил себя заживо. Видит Бог, он пытался достучаться до любимой женщины. понимал, что не заслуживает её прощения, но надеялся, чёрт побери, надеялся на лучшее. Пусть он не праведник, но и не самый подлый человек на планете. В его жизни было много лжи, но в одном Глеб всегда оставался честен. Он любил свою жену. Господи, как же он любил её. Испытывал физическую боль от мысли, что никогда не услышит Галин голос, не посмотрит в её глаза, не прикоснётся губами к её ладони. Они расстались 2 месяца назад. За эти 2 месяца Глеб постарел на несколько лет. Прежде он не задумывался, что его интерес к жизни поддерживался благодаря любимой женщине. Ради неё стоило просыпаться, строить планы, осуществлять их. Вместе с ней хотелось радоваться и грустить. Она была катализатором, провоцирующим химические реакции в его сердце. Только потеряв её, Глеб осознал, как сильно нуждался в ней. Наверное, Галя смогла бы однажды простить родного человека. Самое страшное, что он, Глеб, стал для неё чужим, незнакомцем, которого не за что прощать. Она долго не видела его истинного лица, принимала за другого, а когда обман открылся, просто ушла, пеняя на собственную глупость. Мираж растворился в воздухе, и больше ничто не удерживало её в этом доме. Глебу хотелось кричать: "Нельзя, нельзя отказываться от любви. Все эти годы они были счастливы, искренне, по-настоящему счастливы. Такое невозможно сыграть". Все персонажи реальны, а совпадения не случайны. Неужели эта жизнь, полная эмоций и чувств, ничего не стоила? Неужели её можно выбросить как прочитанную книгу, переключить как надоевший канал? Глеб, бессил, опустился на пол рядом с опрокинутым кухонным столом. Никогда прежде он не ощущал себя таким беспомощным. Он будто потерялся в пространстве, лишённый ориентиров, завис в вакууме, утратив способность двигаться. Сначала Глеб верил, что сможет открыть дверь, захлопнутую любимой женщиной. Он использовал все существующие средства и способы, чтобы донести до Гали своё раскаяние. Но постепенно пришло осознание: она не захлопнула дверь, она создала иную вселенную и в своём новом мире не спроектировала ни входа, ни выхода, окружила себя невидимой стеной, пробить которую невозможно, как ни старайся. Глеб тонул, погружаясь в мутное отчаяние. Единственное, что ещё держало его на плаву, беспокойство за брата. Тот чувствовал себя хорошо, но Глеба не покидал страх за его судьбу. Дотянулся до телефона и набрал Юрки номер. "Здорово, братишка. Как раз хотел тебе позвонить, обрадовался, Юра, как ты там держишься? Типа того, приезжай в гости, Дашуня испечёт пирог, посидим, пообщаемся. Как-нибудь приеду. Ты-то как себя чувствуешь? Да что я, у меня всё в норме. За тебя переживаю только". Глеб усмехнулся: "Брось, пустое это". Юрка глубоко вдохнул, задержал дыхание и выпалил: "Я с ней встречался". "С кем?" "С Галией, хотел поговорить, переубедить". Глеб сглотнул, но ничего не ответил, а Юрка продолжил: "Я не знаю, что у вас произошло, но похоже, братишка, ты её смертельно обидел. Я ей что-то втирала прощение, о том, что ты её любишь больше жизни". Только у меня создалось впечатление, что Галя не понимает, о ком я говорю. Мне даже как-то не по себе стало. Я распинаюсь какой-то хороший, а она смотрит на меня пустыми глазами. Не стоило тебя с ней встречаться, хрипло ответил Глеб. Это моё дело, и тебя не касается. Прости, я надеялся помочь. Не надо мне помогать, я сам разберусь, взорвался Глеб. Это ясно. Ясно, тихо произнёс Юрка. Прости ещё раз, я сожалею. Глеб с яростью отшвырнул телефон и сжал кулаки. Он не нуждается в сочувствии. Во всём, что произошло, виноват он сам. Убедил себя, что заслуживает обычного человеческого счастья, нарисовал идиллическую картинку и медитировал на неё. Но от своего прошлого нельзя откреститься. Прошлое не прощает забвения и однажды непременно заявит о себе, громогласно и без абилициации разовёт на кусочки измалёванный фантазиями холст. Глеб вскочил в бешенстве и начал крушить всё, что попадалось под руку: стулья, шкафы, тумбочки. Когда на пол рухнул холодильник, соседи внизу не выдержали и, поднявшись на этаж, принялись звонить в квартиру. Глеб пошёл в ванную, умылся холодной водой и долго смотрел в зеркало, не узнавая своего лица. Через 10 минут звонить перестали. Глеб вернулся на кухню, отыскал мобильный, хотел извиниться перед Юркой, Телефон повредился от удара о стену и не набирал номер. Глеб схватил ключи от машины, спустился во двор к чёрту истерики. Даже если его жизнь разрушена, это не повод портить настроение единственному близкому человеку. Жаркий ветер врывался в открытое окно автомобиля. Серая плотно асфальта гипнотизировала монотонным мерцанием, на какое-то время водитель словно выпал из реальности. машинально поворачивал руль, останавливался на светофорах, при этом находился не здесь, а где-то далеко, вном измерении. Время растянулось, как эластичный бинт, и мягко обматывало своего пленника слои за слоем, виток за витком, успокаивая, исцеляя, стирая память. Глеб почти забыл, куда едет и зачем. Окружающие краски потеряли контрастность и расплылись в одно большое тусклое пятно. Должно быть, на несколько секунд Глеб отключился. Громкий автомобильный гудок взорвал убаюкивающую тишину. Водитель распахнул глаза и резко нажал на тормоз. КАМАЗ проехал в нескольких сантиметрах от переднего бампера. Время вернулось и боль вместе с ним. Припарковавшись во дворе Юркиного дома, Глеб долго не выходил из машины. Сидел, положив голову на руль, и вспоминал, как совсем недавно ездил в гости к брату вдвоём с Галей. Ей нравилось общество Юры. Она всегда хохотала от его шуток и постоянно удивлялась, как могут родные братья так отличаться характерами. Зимой они планировали рвануть вчетвером куда-нибудь на курорт. Братишка, ты рад, что приехал? Юрка обнял гостя и проводил в комнату. После нашего разговора я сам к тебе собирался. Извини, что нагорал, нахмурился, Глеб, усаживаясь в кресло. Добрось, «Да Ты имел полное право сердиться. И, кстати, если тебе от этого хоть немного легче, то ни в чём себе не отказывай, а рив своё удовольствие, а я буду сидеть с виноватым лицом и согласно кивать. Даже не надейся. Я сегодня лимит, а раний уже исчерпал. Ещё в квартире погром устроил дебил, что сильно намусорил, улыбнулся брат. Ты ж меня знаешь. Глеб поморщился и помассировал виски. Чёрт, голова раскалывается. Ещё бы сейчас таблетку принесу, не надо. Да-да, Рэмбо, я в курсе, что ты крутой. Юрка вышел из комнаты и вернулся со стаканом воды и анальгином. Пей, давай. Глеб послушно проглотил таблетку и кивнул в сторону кухни. А Дашка где? Выбежала в магазин, скоро вернётся. Как у вас всё хорошо? Юрка довольно улыбнулся. У нас очень хорошо. Медовый месяц. Глеб сдвинул брови. Ты там это не переусердствуй, герой-любовник, береги себя и всё такое. Брат засмеялся. Вот и даёшь, разбив сексе можно переусердствовать. Смотри, пересадку того самого органа устроить сложнее. Добрый брат, Юрка засмеялся. Ты всегда умел подобрать нужные слова. Пришла Даша, принялась хлопотать на кухне. Совсем ты исхудал, глеб сетовала она, помешивая жарившееся на сковородке мясо. Ты когда в последний раз нормально ел? Хозяин дома укоризненно посмотрел на жену. Та прикусила язык, поняв, что ляпнула не то, поспешила сменить тему. Мы с Юрой хотим за город выбраться хотя бы на недельку. Друзья предложили пожить у них на даче, они уезжают на море, так что их избушка в нашем распоряжении. Глеб скрестил руки на груди. Надеюсь, это не глушь, близко к цивилизации. Да в 3 часах езды до ближайшего населённого пункта. В этом же весь смысл вокруг природа, красота. Даша причмокнула от удовольствия. Глеб перевёл взгляд на брата. Что твой врач сказал по этому поводу? Юрка громко выдохнул. Братишка, твоя осторожность приобретает маниакальные свойства, я не хрустальный. Я даже могу передвигаться самостоятельно, видишь? Он демонстративно прошёлся по кухне. Глеб кивнул и повторил: "Так что твой врач сказал?" "Слушай, я не на край света еду, и мобильные телефоны никто не отменял, не беспокойся, ладно?" К врачу Юрка не ходил уже несколько месяцев. Смысла в частых визитах не было, он чувствовал себя хорошо. Иммуносупрессивную терапию не прерывал, диету соблюдал, в общем, всё делал по правилам. Понадобилось не меньше получаса, чтобы убедить брата расслабиться. Юрий понимал тревогу Глеба. После расставания с Галей тот стал особенно уязвим. Старался казаться бодрым и равнодушным, но не слишком-то хорошо это у него получалось. Юра видел, как сильно страдает брат. И изо всех сил пытался отвлечь его. Однако в такой ситуации единственный стоящий помощник это время. Другого лекарства от душевной боли пока не изобрели. Что Юрка мог, так это внушить Глебу, чтобы тот не боялся остаться в одиночестве. Пучка отлично прижилась, помирать никто не собирается, и страх в данном случае неуместен. Спустя 2 часа, провожая гостя, Юра уточнил: "Ты помнишь, что можешь звонить мне в любое время дня и ночи?" Ага. Учти-то, не один, у тебя есть родной брат, слышишь? Глеб замер на пороге, уставившись в одну точку. Юрка тряхнул его за плечо, слышишь? Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Ну да. Может, поживёшь у нас какое-то время, что ты будешь делать один в перевёрнутой вверх дном квартире, а? Наводить порядок. Глеб усмехнулся, обнял брата, похлопал его по спине и вышел на лестничную клетку. Юрий чувствовал себя виноватым. Сколько он себя помнил, старший брат всегда опекал его, даже в детстве, когда мама была жива. А когда погибла, опека стала практически параноидальной. Глебу тогда было 20 лет, а Юрке 14. Все невысказанные боли, злость из-за смерти матери старший брат трансформировал в заботу о единственном родном человеке. Тогда Юрий порядком надоел навязчивый надзор, но впоследствии он понял, что именно это помогло им обоим выстоять. Глеб не раскис лишь благодаря тому, что взвалил на себя непосильное обязательство, а Юра не закрылся в себе, поскольку был вынужден ежеминутно отстаивать свою независимость. На траур у обоих просто не оставалось сил. Брат давно вырос, но Глеб по-прежнему относился к нему по-отечески, не обращая внимания на периодический бунт. Младший мягко намекал старшему, чтобы тот перестал видеть в нём глупого мальчишку, за которым нужен глаз да глаз. Глеб соглашался, но ничего не менял в своём поведении. Даже сейчас, когда ему самому требовалась помощь, он продолжал беспокоиться о судьбе младшего брата. Юра винил себя за то, что до сих пор не научился оказывать на Глеба влияние, находить подходящие слова утешения. Он хотел облегчить страдания брата, но с досадой осознавал, что бессилен. Глеб мог вытащить любого, но когда тонул сам, наделся только на себя, никому не позволяя приближаться. Это было глупо, но он не собирался меняться, а Юрка не настаивал. В конце концов, благодаря несгибаемой воле старшего брата, младший всё ещё жил. Как Глеб умудрился провернуть сложнейший процесс и не свихнуться: достать почку для трансплантации, найти клинику за границей, оплатить операцию. В России пересадка от живого неродственного донора запрещена. Все эти нюансы не остановили старшего брата. Юрий восхищался им и мы чувствовал себя бесконечно ему обязанным, и тем сильнее жаждал хоть чем-то отплатить брату за добро. И так жду отчёта. Лиза сжала губы, чтобы помада легла лучше, захлопнула зеркальце и подняла глаза на собеседника. Тот вскинул брови, словно не понял, о чём идёт речь. Ванюша, не придуривайся. Я подсуетила хорошую девочку, всё, что тебе надо. не глупая, одинокая и доверчивая. Позавчера она должна была прийти к тебе на приём. Джек театрально вздохнул. К сожалению, она не подошла. Это чем же она тебе не подошла? Позволь поинтересоваться. Плохо поддаётся гипнозу. Элиза саркастично хмыкнула. Издеваешься, да? Её любой лох загипнотизирует. Более внушаемого человека я не встречала. Она же как масло сливочное. Чуть придавишь пальцем и потечёт. Ну, начнём с того, что пальцем я её не придавливал, она не в моём вкусе. Кроме того, первое впечатление порой ошибочно. Лиза пристально посмотрела на него. Что-то ты не договариваешь. Может, ты её пожалел? Вместо ответа Джек широко улыбнулся, давая понять, как нелепо Лизино предположение. На самом деле, она попала в точку. Психотерапевт Кравцов действительно пожалел новую пациентку. Она была забитая и несчастная, как брошенный на вокзале щенок, разве что не скулила. Стой заниженную самооценку редко встретишь в человеке. Рука не поднялась экспериментировать на этой девчонке. Несмотря на то, что она являлась замечательным экземпляром для опытов, Джек отпустил её с миром, предварительно вправив мозги, велел прийти ещё несколько раз, назвал символическую цену, лишних денег у неё явно нет, а консультация специалиста жизненно необходима. Помочь несчастной несложно, а поработать на карму иной раз даже приятно. Ладно, чёрт с тобой, Елиза, поправила чёлку. Будем искать дальше. Макс говорил, есть какой-то парень на примете, водилой у него в конторе работает. Не кручинься, Иванушка, будет тебе к утру ковёр шёлковый узорчатый. И не думал кручиница. Джек не лукавил. Рано или поздно всё непременно случится, и карты лягут самым удачным образом. Главное не торопить события, найдётся идеальная жертва, никуда не денется. Смок сам вчера разговаривала. Он спрашивал про Глеба: "Ты не в курсе, как там у него дела? На мои звонки он не отвечает. Я ему не звонил. Мы же договорились не трогать его. У него сейчас сложный период, пусть очухается". А я и не собиралась его дёргать, просто интересуюсь, что он да как. Лиза порылась в сумке и достала сигареты. Елизавета, ты не обижайся, но твой интерес это последнее, что Глебу сейчас нужно. Джек поднёс огонь зажигалки. Подруга затянулась, прикрыв от удовольствия глаза и откинулась на спинку стула. Да знаю я, он со мной не очень-то нежен последние пару лет, мечется туда-сюда, как говно в проруби. Выбрал бы одну линию поведения и следовал ей. Решил быть хорошим парнем, будем. А если не получается, смирись. что играешь отрицательную роль и наслаждайся. Какая в сущности разница? Кино всё равно продолжится. Меня всегда восхищала цельность твоей натуры, улыбнулся Джекил. Я серьёзно, между прочим, терпеть не могу метания. Скажи, Лиза заботчена наморщила лоб. Ты ведь не считаешь меня чрезмерно циничной? В истинной красоте всегда есть изъян. Ловка отвертелся. Не я, Фрэнсис Бэканет сказал. Да и хрен с вами. Что есть, то есть, рассмеялся Джэк. Ещё вина? Валяй. Жалко, что Макс не приехал. Хорошо сидим. Давно так не расслаблялась. Постоянно приходится изображать траур. Это порядком утомляет.